Некоторым людям в критические моменты почему-то везет. Двор в момент нашего внезапного позора был абсолютно пуст. Кошки, понюхав мои штаны, снова, делая-то, залезли в низенькие кусты. мы сели на лавочку. Колупаев зашвырнул лайк куда-то далеко вслед за кошками. — Но что попробовал? — зло сказал он. И я понял, что мы с Колупаевым оказались внутри новых домов. В каком-то из этих бесконечных дворов, которые образуют загадочный квадратный лабиринт, я почувствовал себя зайцем, который гонит за морковкой. Быть зайцем оказалось грустно. Никуда больше идти не хотелось. Добрая, бурая стена надвигалась на меня, как большое ватный одеяло, стремясь укрыть до самого подбородка. Стена двигалась вместе с подъездом, из которой боком вылезал одноногий инвалид с собакой на поводке. Над подъездом в раскрытом окне женщины было окно, она висела на третьем этаже, вцепившись в раму и рискуя рухнуть на асфальт вместе с ведром и тряпкой. Из окна пахло влажным запахом мокрой тряпки, и той же мокрой тряпкой вдруг запахло небо над головой, и тот же запах мокрой тряпки, живой и терпкий, шел из гастронома, который прятался за бурмистинами стенами новых домов, и от старой лавочки, на которой сидел мой друг Колупаев, и даже от него самого. И я вдруг почти ясно подумал о том, что запах этот, наверное, есть запах взрослой жизни. И весь двор вдруг поплыл куда-то вместе с голыми ветками тополей и кусками холодного солнца, которые вываливались через крышу прямо у меня под ноги. Пока я делал это странное открытие, на какую-то долю секунды я вспомнил почему-то и полукруглое окошечко регистратуры, из которой достают мою пухлую карту, и загадочное лицо продавца в местном отделе, и равнодушный голос медсестры из физиотерапии, и все-все мои будущие очереди, будущие анализы, будущие неприятности и обязанности, показались вдруг не страшными, а точнее терпимыми. — Вытерплю, чего ты решил я, и окончательно успокоился. — Но ты даешь, — взволнованно сказал Колупаев. — Реветь-то зачем? Он больно взял меня за локоть и куда-то повел. По дороге Кулупаев сурово объяснял. — От тебя с непривычкой тваком будешь знаешь, как разить. Хотя он практически не курил. Я вот курил, от меня тваком не будет разить, потому что привычка. Он завел меня в маленькую булочную, и вдруг в его руке появился бумажный рубль. Я никогда не видел у Кулупаева таких больших денег, и очень удивился. Он купил пакет леденцов и заставил меня съесть все. — Ты что? — сначала изумился я. — Я шлево! — прикрикнул Колупаев и снова посадил на знакомую лавочку. Леденцы оказались страшно сладкие и липкие. Я давился ими, жевал, выплевывал, выкидывал тайком под лавочку, но Колупаев не отпускал меня, пока пакетик не кончился. — Так, — деловито, — сказал Колупаев, окидывая меня цепким взором. — Вроде ничего, — отбило маленько. Кто ж курит эту лайку, хоть тебя и не помню. А вдруг озарил его идти, жизнь дорожники Успокоенный и даже умиротворенный Колупаев бережно вел меня под руку вверх по Шмитковскому проезду. Если мать чего заметит, вали на меня, сурово объяснял он. Мол, большие ребята стояли и курили. Колупаев к ним подошел, а я нет. А мол, почему от тебя пахнет так? Скажи. Это запах легко на человека переходит, на одежду переходит, на брюки, понял, нет? — Понял, понял, — шептал я. — Не знаю, что именно искала мама в сталинском гастрономии, но сейчас я думаю, что она была совершенной во всем права. Все, что было нужно для моего слабого здоровья, там нашлось. И богатые йодом капуста морская, и икра зернистая, и вырезка говяжья, и рыба сом, богатая фосфором. Где-то в этих удивительных продуктах таился эликсир Спарший мое хилое тело. Иногда во сне я как бы вижу маму, Шагающую по облакам с этими сумками. В одной сумке сырое мясо, в другой живая рыба. Ну, ты вот и все пока про новые дома. Черное стекло жизни. Был у нас трюмо. Высокое такое зеркало, и под ним столик на ножках».